Магнолия. То не светлая мелодия и не утренний рассвет, то душистая магнолия излучает лунный свет. Пряный запах разливается, аромат магнолий пьян, даже птицы не купаются в аромате этих ван. Многие виды магнолий принадлежат к числу популярных деревьев и кустарников, разводимых для декоративных целей. Каждый пребывающий на Черноморском побережье Крыма и Кавказа замечает прежде всего магнолию. Однако 100-150 лет назад магнолий не было ни в Сухоме, ни в других городах Южной России, а 250 лет назад их не было даже в Европе. Первую магнолию завезли в Европу из Америки только в конце 17 или в начале 18 века. И когда с ней познакомились европейцы, их восторг был неописуем. Началась магнолиевая лихорадка, подобная тюльпановой горячке в Голландии. Садоводы стали красть цветущие деревья друг у друга и переправлять в Голландию в обмен на луковицы тюльпанов. Очень пострадал при этом сад Курьёзов на Мельничном холме в Мидексекси, принадлежащий англичанину другу Карла Линнея Коллинзу. Этот сад обворовывали дважды. Воровство приняло такие размеры, что в дело вмешались газеты. 4 июля 1768 года английская газета Daily Advertiser обратилась в парламент с просьбой пресечь разбой воров. В России много раз завозили магнолию, но она не приживалась. В Никитском ботаническом саду Крыма саженцы росли плохо, пока садоводы не догадались выращивать их в горшках. Причиной медленного роста была тощая известковая почва Никитских склонов. Саженцы окрепли только в середине прошлого века, когда для них выкопали котлаван и заполнили его перегнойной почвой. Затем магнолия перебралась на Кавказ. Название магнолии этому декоративному растению дал Карл Линней в честь директора ботанического сада в Монпелье Магнолия. Американцы же зовут магнолии либо огуречными деревьями, за скоржесть плодов с огурцами, либо деревьями зонтиками. за то, что листья дерева, собранные на концах ветвей, образуют зонтик. Из них самое привлекательное – магнолия крупнолистная. Ее листья бывают длиной до метра, и под одним листом вполне можно укрыться от дождя, а их в зонтике – шесть или семь. У американских магнолий цветы белые или кремовые. В Азии растут магнолии, цветы у которых розовые или красные. И зацветают они, когда на деревьях еще нет листьев. Одна из азиатских магнолий растет у нас на Кунашире, одном из островов Курильской гряды. Листья ее сверху зеленые, а снизу голубовато-белые, похожие на почтовую бумагу. И раньше применялись вместо почтовых открыток. Но более всего известны вечно зеленые магнолии юга. Высота взрослого дерева достигает 30 метров. Увешанное глинцевитыми кожистыми листьями и белыми чашеобразными цветами, оно напоминает ярко освещенную новогоднюю елку. Запах цветов пряный, дурманно пьянящий. Перенасыщенный им воздух может вызвать головокружение и даже обморочное состояние. Из листьев, цветов и молодых ветвей магнолий добывают ценное эфирное масло. А в жаркую погоду деревья испаряют его в таком количестве, что стоит поднести зажжённую спичку, как вспыхивает фиолетовое пламя. Семейство магнолиевых насчитывает 12 родов и около 230 видов, среди которых немало удивительных растений, известных с древнейших времён. В их числе священный ухо-цветок от стеков Толстые мясистые лепестки которого с завернутыми краями напоминают человеческое ухо. Это и знаменитый иланг-иланг, порхающий цветок, масло из лепестков которого высоко ценится в производстве духов. Это и шедевр природы растений инков черемойя, чьи плоды не имеют равных по изысканному вкусу и аромату. Удивительным растением является черемойя, и каоли флория, чьи цветы растут прямо на стволе. Однако самым известным среди всех является, пожалуй, мускатник, вечно зеленое дерево 15-метровой высоты. История расселения мускатного ореха полна героических и драматических событий. Впервые попав из Индии в Европу еще в середине VI века, Мускатные пряности быстро завоевывают мировой рынок. Вследствие опасного и долгого пути из Индии в Европу пряности были очень дороги и ценились на вес золота, и потому становились символом богатства и использовались в качестве денег. Несмотря на опасности, торговля ими была очень выгодна. Европейцы старались захватить её в свои руки, и без посредничества арабских купцов добраться до Малукских островов легендарной родины пряностей. В погоне за ними были сделаны величайшие географические открытия. В 1498 году португальцы под руководством Васко да Гамы открывают новый морской путь в Индию, а в начале 16 века испанцы во главе с Магелланом, огибая Южную Америку, совершают первое в мире кругосветное путешествие. Цены на мускатный орех начинают падать только в конце XVIII века, когда французам удаётся покончить с монополией голландцев и развести мускатные деревья на других островах Индийского океана. Японские археологи на острове Какайдо обнаружили окаменевший цветок, который цвёл 80 миллионов лет назад. Под микроскопом хорошо видны даже семена этого растения. похожего на одну из разновидностей современной магнолии. Биологи, исследовавшие редкую находку, утверждают, что это первый известный ископаемый цветок эпохи мезозоя. По китайским преданиям, в давние и предавние времена злые хунхузы напали на мирное китайское селение, перебили мужчин, стариков и женщин, забрали скот, уничтожили посевы риса, а сто самых красивых девушек связали и оставили на площади. Девяносто девять дней и ночей веселились захватчики, и каждое утро убивали одну из пленниц. Когда пришел черед умирать последний, обняла она землю, на которой лежали мертвые тела под рук, и начала горько причитать. «Родная земля, ты растила наших отцов и матерей, ты видела смерти нашей муки». Не допусти, чтобы тлен опустошил наши молодые тела. Не дай нам исчезнуть навсегда. А когда на утро проснулись пьяные гунхузы, на площади не оказалось ни одной девушки. Только большое красивое дерево росло там, и 100 прекрасных бело-розовых бутонов были готовы раскрыться на нём во всём своём великолепии. Разбойники в дикой злобе изрубили дерево на куски и раскидали на быстрых конях по степям и предгорьям. Но куда падала часть волшебного дерева, на том месте вырастало новое растение, на котором каждую весну зацветало 100 нежных бутонов, 100 воскрешающих девичьих сердец. Этим деревом была магнолия. Во многих местах Крыма и Кавказа можно встретить целые плантации и улицы, обсаженные магнолиями. Удивительные улицы магнолий в Адлере, Сухуми и Сочи. Приятно, что люди отдают им целые проспекты. Пышные лунообразные цветы, как бы наполненные внутренним светом, радуют взор, придают этим южным городам необыкновенное очарование.